Правило 90. -е. Вы не всесильны. Да, вот это тяжелый момент. Мы, родители, больше всего на свете хотим, чтобы у наших детей все было хорошо. Если они поранятся, мы целуем их в утешение. Если у них неприятности, мы помогаем им с ними разобраться. Если им грустно, мы их обнимаем. Если кто-то обижает их, мы вмешиваемся. Но иногда дети сталкиваются с действительно серьезными вещами, которые мы не можем решить за них. И сознание того, что мы не можем... Ничем помочь действительно ужасно. Мало что на свете может быть хуже того, чем наблюдать, как страдает ваш ребенок и быть не в состоянии ничего поделать. Но такое случается. Если кто-то умирает, мы не можем вернуть его обратно, как сильно бы ребенок не тосковал по нему. Иногда дети заболевают так, что вы ничем не можете облегчить его страдания. Или один из родителей просто уходит и не может быть с ребенком, когда ему этого хочется. Это важный урок, который должны усвоить дети. Иногда случаются вещи, с которыми никто не в силах ничего сделать. Это тяжелый урок, который нелегко пройти в таком юном возрасте. И когда вы наблюдаете за этим, ваше сердце действительно может разбиться. И тем не менее это неизбежно. Они должны пройти через это рано или поздно, и вы не можете повлиять на то, когда именно это произойдет. Вы можете только быть рядом и как-то поддерживать ребенка, но облегчить его боль вы не в состоянии. Так что данное правило как раз о том, что вы должны научиться принимать то, что не можете изменить. Но в этом не ваша вина, и никто на вашем месте не мог бы сделать лучше, так что не нужно рвать на себе волосы. Вы этого не заслуживаете. И так все не слишком-то легко для вас, верно ведь? Не исключено, что вы испытываете такую же боль, как и ваш ребенок, и вам совершенно не нужно наваливать на себя лишний груз чувства вины. Лучше просто обнимите себя и посочувствуйте. И можете еще купить себе шоколадку. И помните о том, что дети, в общем-то, тоже не ждут от вас чудес. Они не настолько глупы, чтобы не понимать, где вы бессильны. Все, что вы можете и должны делать для них такие моменты, это давать им любовь и сочувствие, так что этим ограничьтесь И, скорее всего, так вам обоим станет немного легче.